Первые дни. Между нами, говоря, я не жалею, что сошёлся с со Искриной. Она оказалась немножко вздорной, но этот недостаток свойственен всем женщинам всех времён и народов, кроме, разумеется, убеждённых феминисток, которые по своим достоинствам приближаются к мужчинам, а в некоторых случаях даже превосходят их. Внешне Искрина мне очень нравится. Первое время Меня немного смущала ее стриженная наголо голова, и я спросил ее, что за глупая мода и некрасивее ли женщине носить нормальную прическу. Она сказала, что кому няне носит волосы только зимой, а летом, воря за всеобщую утилизацию, в обязательном порядке сдают их на пункты в стор царья. — А что там с ними делают? — спросил я. — Набивают матрацы? — Да нет, — сказала она простодушно. По-моему, там с ними ничего не делают. Просто складывают и всё. Вот вторичный продукт это другое дело. Это мы поставляем в страны третьего кольца. Зачем? спросил я. По контракту. Когда-то коррупционеры заключили с ними контракт на поставку газа, а газ давно весь кончился. Но наши учёные переоборудовали газопровод, и тут она не выдержала и стала смеяться. Я спросил её, в чём дело? Она смутилась и ни за что не хотела сказать. Меня, между прочим, она упорно называет полюбившим с ей именем Клаша. Я говорю, что за дурацкое имя Клаша? Где ты такое слышала? Она говорит, что это нормальное домашнее имя. Не будет же она меня, как все, звать Кластиком. Я охотно с ней согласился, что и Кластик...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 Неужели мол у вас там в третьем кольце все ходят в таких халатах? Я сказал, что не знаю, как сейчас. А в моё время ходили многие. Вот и дошли до ручки, сказала она. Как все кому няни, она считает, что уровень благосостояния людей в первом кольце в рождебности ниже, чем в маскарепе, во втором ниже, чем в первом, а уж в третьем и вовсе полная нищета.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 Но она этим поиском пользуется неохотно. Когда я начинаю чем-нибудь раздражаться, халат на ней слегка расползается, лишь чуть-чуть прикрывая, что под ним. Она уже поняла, что такой нехитрый приём действует на меня безотказно, и я тут же кидаюсь на неё как сумасшедший. Ой, дедушка, вопита она, отбиваясь. Что вы, дедушка? Вам в вашем возрасте от этого может стать плохо.